Карлсон играет в привидения. Только на следующий день во время обеда родители спросили малыша, как он все-таки попал на крышу. — Ты что ж, пролез через слуховое окно на чердаке? — спросила мама. — Нет, я полетел с Карлсоном, который живет на крыше, — ответил малыш. Мама и папа переглянулись. — Так дальше продолжаться не может, — воскликнула мама. — Этот Карлсон сведет меня с ума. «Послушай», — сказал папа, — «никакого Карлсона, который бы жил на крыше, не существует». «Не существует», — повторил малыш. «Вчера он, во всяком случае, существовал». Мама озабоченно покачала головой. «Хорошо, что скоро начнутся каникулы, и ты уедешь к бабушке. Надеюсь, что там Карлсон не будет тебя преследовать». «Об этой неприятности малыш еще не думал». Ведь скоро его на все лето пошлют в деревню к бабушке, а это значит, что он два месяца не увидит Карлсона. Ну, конечно, летом у бабушки очень хорошо, а там всегда бывает весело, но Карлсон... А вдруг Карлсон уже не будет жить на крыше, когда малыш вернется в город? Малыш, сидел опершись локтями о стол и обхватив ладонями голову, он не мог себе представить жизни без Карлсона. «Ты разве не знаешь, что нельзя класть локти на стол?» — спросила Беттон. «Следи лучше за собой», — огрызнулся малыш. «Малыш, убери локти со стола», — сказала мама. «Положить тебе цветной капусты?» «Нет, лучше умереть, чем есть капусту». вздохнул папа. «Надо сказать, нет, спасибо». — Чего это они так раскомандовались мальчиком, который стоит сто тысяч миллионов? — подумал малыш, но вслух этого не высказал. — Вы же сами прекрасно понимаете, что, когда я говорю «лучше умереть, чем есть капусту», я хочу сказать «нет, спасибо», — пояснил он. — Так воспитанные люди не говорят, — сказал папа. — А ты ведь хочешь стать воспитанным человеком? — Нет, папа, я хочу стать таким, как ты, — ответил малыш. Мама, Босса и Беттон расхохотались. Малыш не понял, над чем они смеются, но решил, что смеются над его папой, а этого он уже никак не мог терпеть. Да, я хочу быть таким, как ты, папа. Ты такой хороший! — произнес малыш, глядя на отца. — Спасибо тебе, мой мальчик, — сказал папа. — Так ты действительно не хочешь цветной капусты? — Нет, лучше умереть, чем есть капусту. Э, но ведь она очень полезна, вздохнула мама. Наверное, сказал малыш. Я давно заметил, чем еда невкуснее, тем она полезней. — Хотел бы я знать, почему все эти витамины содержатся только в том, что невкусно? Витамины, конечно, должны быть в шоколаде и в жевательной резинке, сострил босс. Это самое разумное из всего, что ты сказал за последнее время, огрызнулся малыш. После обеда. Малыш отправился к себе в комнату. Всем сердцем он желал, чтобы Карлсон прилетел поскорее, ведь на днях малыш уедет за город, поэтому теперь они должны встречаться как можно чаще. Должно быть, Карлсон почувствовал, что малыш его ждет. Едва малыш высунул нос в окошко, как Карлсон уже был тут, как тут. — Сегодня у тебя нет жара? — спросил малыш. — У меня? Жара? «У меня никогда не бывает жара!» — это было внушение. «Ты внушил себе, что у тебя жар?» — удивился малыш. «Нет, это я тебе внушил, что у меня жар!» — радостно ответил Карлсон и засмеялся. «Угадай, кто лучший в мире выдумщик!» Карлсон ни минуты не стоял на месте. Разговаривая, он все время кружил по комнате трогал все, что попадалось под руку, с любопытством открывал и закрывал ящики и разглядывал каждую вещь с большим интересом. Нет, сегодня у меня нет никакого жара. Сегодня я здоров, как бык, и расположен слегка поразвлечься. Малыш тоже был не прочь поразвлечься, но он хотел, чтобы прежде папа, мама, боссы и Беттон увидели, наконец, Карлсона и перестали бы уверять малыша, что Карлсон не существует. «Подожди меня минуточку», — поспешно сказал малыш. «Я сейчас вернусь». И он стремглав побежал в столовую. Босса и Бетон дома не оказалось. Это, конечно, было очень досадно, но зато мама и папа сидели у камина. Малыш сказал им, сильно волнуясь. «Мама и папа, идите скорее в мою комнату». Он решил пока ничего не говорить им о Карлсоне. «Будет лучше, если они увидят его без предупреждения». «А может, ты посидишь с нами?» — предложила мама но малыш потянул ее за руку. «Нет, вы должны пойти ко мне. Там вы увидите одну вещь». Недолгие переговоры завершились успешно. Папа и мама пошли вместе с ним. Счастливый малыш с радостью распахнул дверь своей комнаты. «Наконец-то они увидят Карлсона!» И тут малыш едва не заплакал. Так он был обескуражен. Комната оказалась пустой как и в тот раз, когда он привел всю семью знакомиться с Карлсоном.